Высадиться не пришлось, так как получил предупреждение, что остров укреплен. Послал ультиматум Пьеру Гарри, называющему себя владельцем острова. Срок завтра в семь утра, после чего высаживаю десант. Это было уже забавно. Бедный Гарри грозит кулачком шестидюймовым пушкам. Но ни завтра, ни в ближайшие дни никаких известий из крейсера больше не поступало.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 История с захватом острова тем более удивляет Маклинея, что на борту яхты, доставившей на остров Гарина, находился никто иной, как сам Роллинг, глава и распорядитель треста Анелин Роллинг. На его средства были произведены огромные закупки в Америке и в Европе и зафрактованы корабли для перевезки материалов на остров. Пока все происходило в законном порядке, Маклиней молчал, но сейчас он утверждает,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 Пьер-Гарри искренне советует правительствам всех стран не совать носа в его внутренние дела. Пьер-Гарри будет обороняться, и всякий военный корабль или флот, вошедший в воды Золотого острова, будет подвергнут участи американского легкого крейсера, пущенного ко дну менее чем в 15 секунд. Пьер-Гарри искренне советует всему населению земного шара бросить политику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 Или, отвязав козломашку, говорил Ивану: Хочешь, я покажу тебе то, чего еще ни один человек никогда не видел? Держа козломашку за веревку, козел помогал ему взбираться на скалы, Манцев и за ним Иван начинали восхождение к кратеру вулкана. Мачтовый лес кончился. Выше между каменными глыбами рос корявый кустарник, еще выше, только черные камни, покрытые лишь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 Манцев схватил веревку от Машкиного ошейника. «Бегом! Бегом, ребята! Сейчас полетят камни!» Раздался тяжелый грохот, отдававший по всему скалистому амфитеатру. Вулкан выстрелил каменной глыбой. Манцев и Иван бежали, прикрыв головы руками. как кал козел, палача веревку. Часть девяносто шестая. Причальная мачта была готова. С Золотого острова сообщили, что дирижабль вылетел, несмотря на угрожающие показания барометра. Все эти последние дни Артур вызывал Манцева на откровенный разговор об его замечательных открытиях. Усевшись на нары, подальше от рабочих, он вытащил фляжку со спиртом и подливал Мансову в чай. Рабочие лежали на полу на подстилках из хвои,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 Ветер дыбом вздымал его волосы. Протянутые руки хватали улетающие очертания корабля. «Стойте! Стойте!» — хрипло вскрикивал он. Когда алюминиевая лесенка гондолы поднялась уже за метр над землей, он схватился за нижнюю ступеньку. Несколько человек поймали его за даху, чтобы отодрать. Он отпихнул их ногами. Металлическое днище корабля раскачивалось. Стреляли моторы.